Мнения читателей, как часто случалось с произведениями Андреева, оказались полярно противоположны. Одни восприняли красный смех как отчаянный вопль о том, что всякая война есть безумие и ужас. Другие отказывали повести в художественной правде. Но в целом отзывы были примерно такие. Потрясение. Оглушающие впечатления. Горячая антивоенная проповедь. В считанные месяцы «Красный смех» был переведен на десятки языков, включая и эсперанто. Происходили его обсуждения, под его влиянием возникло общественное движение «Долой оружие». Отзвуки «Красного смеха» слышны в произведениях немецких экспрессионистов. В романах ветеранов уже Первой мировой войны Ремарка «На западном фронте без перемен», Луи Селина «Путешествие на край ночи», Повесть без преувеличения всколыхнула Европу, но не положила конец войнам, о чем мечтал и чего при помощи литературы добивался Андреев. Особенно странно, что через 10 лет его отношение к войне поменялось. В те дни, когда Андреев вносил в рукопись «Красного смеха» последнюю правку, в Москве произошло массовое избиение демонстрантов. 5 и 6 декабря 1904 года. А когда типографский станок тиражировал сборник товарищества «Знания» с красным смехом, в Петербурге было расстреляно шествие рабочих. 9 января 1905 года, вошедшее в историю под названием «Кровавое воскресенье». 4 февраля в своей карете был взорван московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович Романов. Эсеры приговорили его и московского обер оберполицмейстера Трепова к смерти за пролитую 5 и 6 декабря кровь и сообщили об этом в прокламациях. Убийство великого князя послужило Андрееву толчком для написания повести «Губернатор», о которой хочется поговорить подробнее. В последние годы все чаще говорят о терроризме, террористической угрозе, вырабатывают методы борьбы с ней, и это справедливо. Гремят взрывы по всей земле, самолёты врезаются в небоскребы, боевики захватывают род роддома, театры, посольства, гостиницы, школы. Гибнут десятки, сотни, а то и тысячи людей – повинных лишь в том, что являются гражданами определенной страны, исповедуют определенную религию, оказались в определенном месте, в вагоне метро, где заложено взрывное устройство, в школе, которую боевики наметили для захвата, в международном торговом центре, на который направлен для тарана авиалайнер. Террористические акты, все более кровавые, нередко анонимные, имеют целью не столько уничтожить определенную политическую, религиозную, общественную фигуру или добиться каких-либо целей, сколько запугать народ, спровоцировать на обострение обстановки. Но чем же порождается террор? Ведь устраивают и исполняют эти акты даже самые страшные не враги рода человеческого, далеко не всегда патологические убийцы, Ведь чего-то с помощью взрывов, захвата заложников, убийства террористов все же хотят добиться, что-то изменить. Совершая себя террористические акты ради финансовой выгоды, вряд ли столь массовым было бы такое явление, как террористы-смертники, которыми зачастую становятся молодые, полные сил, нередко хорошо образованные молодые юноши и девушки. Терроризм порождается несправедливостью несправедливостью одного государства по отношению к другому, одного религиозного течения, одного этноса, класса, сословия по отношению к другим. Терроризм – орудие слабых, не имеющих возможности что-либо изменить политическими методами. И они берутся за автоматы, бомбы, захватывают самолеты. На протяжении почти 40 лет Российская империя жила в состоянии террористической войны. Народники, стремившиеся с началом 1860-х образовать народ, открыть глаза мужику и с его помощью произвести социальные и политические преобразования, к концу 1870-х перешли к террористической борьбе. Позже тактику террора взяли на вооружение и эсеры, и анархисты, прибегали к нему и марксисты. В числе жертв террористов император Александр II – сотни государственных чиновников, полицейских, армейских начальников. В ответ правительство казнило террористов и причастных к актам, сотни революционеров отправляло на каторгу, заточало в одиночных камерах. Война была непримиримой, ею было заражено все общество, в том числе и люди искусства. Та война, конечно, разрушала Россию, разрушали ее и революционеры, и власть, пошедшая на кое-какие уступки лишь тогда, когда вся страна полыхала, конец 1905 середина 1906 -го годов. Но в убийствах, казнях тех, кто был ответственен, виновен за убийство демонстрантов, за подавление крестьянских выступлений, за введение военно-полевых судов в отношении политических преступников, была, если и не положительная, то объяснимая черта. Полицмейстер, министр, губернатор, отдавший приказ стрелять или пороть или вешать, знал, что ему могут отомстить и наверняка отомстят. А в обществе жила надежда на справедливость. Об этой жажде отмщения, об ощущении справедливости и рассказывается в повести «Губернатор». Уже на первой странице автор вводит нас в суть проблемы. Сам по себе факт был очень прост, хотя и печален. Рабочие с пригородного завода, уже три недели бастовавшие, всею своей массою в несколько тысяч человек с женами, стариками и детьми пришли к нему с требованиями, которых он как губернатор осуществить не мог, и повели себя крайне вызывающие дерзко. Кричали, оскорбляли должностных лиц, а одна женщина – имевший вид сумасшедший, дернула его самого за рукав с такой силой, что лопнул шов у плеча. Потом, когда Свицки увели его на балкон, он все еще хотел сговориться с толпой и успокоить ее. Рабочие стали бросать камни, разбили несколько стекол в губернаторском доме и ранили полицмейстера. Тогда он разгневался и махнул платком. Толпа была так возбуждена, что залп пришлось повторить, И убитых было много. 47 человек. Из них девять женщин и трое детей. Почему-то все девочек. Раненых было еще больше. Совершив это, отдав приказ стрелять, губернатор Петр Ильич понял, что обречен. Ему отомстят. Ведь он перешагнул через что-то. Через какой-то высокий невидимый порог. И железная дверь с громким скрипом железных петель Захлопнулась сзади, и нет возврата. И всему городу, даже близким губернатора тоже ясно, его скоро убьют. И последующие страницы рассказа посвящены описанию ожидания отмщения. Губернатора пытаются успокоить, доказать себе, что он поступил правильно. В Петербурге его действия одобрили. Подчиненный относится к Петру Ильичу как к герою, а он готовится к смерти, мысленно повторяет предыдущую жизнь. И не то чтобы раскаивается во многих поступках, но осознает, что были они напрасны. Поведение окружающих кажется ему лицемерным и лживым. Вот приехал преосвященный Мисаил, и после первых фраз ясно стало, что он заботится о том же, о чем и все и хочет успокоить его христианскую совесть. Рабочих назвал злодеями. Злодеи-то злодеи. А я бы, ваше преосвященство, будь я на вашем месте, отслужил бы панихиду поубиенным. Архиерей отстранил ухо, развел над животом сухими, как гусиные лапы, руками и, склонив голову, коротко сказал «На всяком месте свои терния». Я вот на вашем месте, ваше превосходительство, совсем и стрелять-то бы не стал, дабы не утруждать духовенство панихидами. Да ведь что ж поделаешь, злодей! Прибывает из Петербурга сын Петра Ильича, офицер, и тоже за тем, чтобы успокоить. Губернатор долго избегает откровенных разговоров с сыном, но в последний вечер разговор все же состоялся. Губернатор признается, что его смущает этот случай. Ну, с рабочими. Сын удивлен. Но ведь ты же получил одобрение из Петербурга. Да, конечно, и я счастлив, но... Алеша! С неуклюжей ласковостью пожилого и важного человека он заглянул в красивые глаза сына. Ведь они же не турки. Они свои, русские. Все Иваны да тезки, Петры а я по ним, как по туркам, а? — Как же это? — Ты что-то путаешь, папа. Как государственный деятель ты должен понимать, что в государстве прежде всего порядок, и кто бы ни нарушал его, безразлично. Нарушь его я, и ты должен был бы стрелять в меня, как в турка. — Это верно, — кивнул головой губернатор и заходил по комнате. — Это верно. И остановился. — Да ведь с голоду, Алёша! Если бы ты их видел! Зинзивеевские мужики тоже с голоду бунтовали. А это не помешало тебе великолепно их выдрать. Вскоре губернатор вспоминает об этом случае. Зинзивеевских крестьян он выпорол около пяти лет тому назад, на второй год своего губернаторства. И тоже тогда получил одобрение от министра. И с этого, собственно, случая началась быстрая и блестящая карьера Алексея Петровича, на которого обратили тогда внимание, как на сына, очень энергичного и распорядительного человека. Он смутно, за давностью времени помнит, что мужики насильно забрали у помещика какой-то хлеб, а он приехал с солдатами и полицией и отобрал хлеб у мужиков. Не было ничего ни страшного, ни угрожающего, Скорее, что-то нелепо веселое. Солдаты тащили мешки с зерном, а мужики ложились грудью на эти самые мешки и волоклись вместе с ними под шутки и смех развеселившихся полицейских и солдат. Потом они вскрикивали, дико взмахивали руками и словно слепые тыкались в загорожи, в стены, в солдат. Один мужик, оторванный от мешка, Молча, трясущимися руками, шарил по траве, разыскивая камень, чтобы бросить. На версту кругом нельзя было найти ни одного камня, а он все шарил. И по знаку исправника полицейский презрительно толкнул его коленом в приподнятый зад, так что он стал на четвереньки и так на четвереньках куда-то пополз. «Позорно — Позорно! — говорит себе губернатор. — Позорно! Боюсь, что я негодяй. Губернатор ждет смерти, даже ищет ее, отказавшись от охраны и гуляя в одиночестве по улицам города. представленные к нему сыщики защита слабая. И, понимая это, они не слишком тщательно наблюдают за губернатором. И однажды утром на безлюдной площади к Петру Ильичу подходят двое, окликают. Делая вид, что подают прошение, Тянут из карманов револьверы. Действия их неумелы, неловки. Губернатор ждет, успевая глядеть площадь. Никого вокруг, кроме этих двоих. Убит он был тремя непрерывными выстрелами, слившимися в один сплошной и громкий треск. Минуты через три прибежал городовой, за ним сыщики и народ, как будто все они где-то поблизости, за углом ожидали конца. И весь день возбужденно говорили об убийстве, одни порицая, другие одобряя его и радуясь. Но за всеми речами, каковы они ни были, чувствовался легкий трепет большого страха. Что-то огромное и всесокрушающее, подобно циклону, пронеслось над жизнью, и за нудными мелочами ее, за самоварами, постелями, и калачами... Выступил в тумане грозный образ закона Мстителя. Некоторые из современных Андрееву критиков считали, что повесть слишком растянута. С этим трудно согласиться. Автору нужно было показать ожидание губернатором гибели, осознание того, что она неизбежна. Ни одна деталь — увлечение Петра Ильича огородничеством, Осмотр убитых, фейерверк перед отъездом сына, сошедшая с ума жена рабочего, у которой убили дочку. Письма губернатору не кажется лишней. Все играет на усиление эффекта. Нет в повести и окрашенных одним цветом персонажей, ни темных, ни светлых. По-своему прав губернатор по-своему повинны в собственной скотской жизни рабочий, по-своему честен полицмейстер, по-своему несчастна супруга губернатора. Проблема, поставленная Андреевым в губернаторе, вне времена. Она будет существовать, пока существует Институт государственной власти, пока есть такое понятие, как справедливость. В одном из первых отзывов на повесть «Журнал «Мир Божий»» 1906, номер 4, критик Краннихфельд указывал на то, что ни один реально существующий губернатор не воспримет произведение Андреева иначе, как детскую побосенку из мира сентиментальных чудаков. Может быть, так и есть. Но в этом и беда людей у власти – не реагирующих на происходящее внизу, как говорится, в народных толщах, или же реагирующих топорно, век назад залпами по демонстрантам, казачьими нагайками и поркой, а сегодня дубинками. В итоге это приводит к катастрофам, к красному смеху. Как бы отрицательно мы ни относились к террору, и с точки зрения этической, и с точки зрения политической бесплодности его, писал критик Арабажин. Мы не можем отрицать, что явления террористического характера имеют глубокие корни в обществе и не могут быть объясняемы по казенному способу, преступностью безумцев. Андреев дает нам в этом смысле удивительную по наблюдательности и меткости картину. В автобиографии Леонид Андреев отметил, «Серьезных цензурных препятствий в моей билетристической работе не встречал. Некоторые гонения испытывал уже после того, как вещь была напечатана или поставлена в театре. Губернатор тоже был опубликован без особых проблем в журнале «Правда» весной 1906 года. Но к розничной продаже номер был запрещен». И все же удивительно, что, казалось бы, недопустимое, крамольное. Цензура у Андреева пропускала в печать. И едкую сатиру на официальную, слитую с правосудием церковь, христиане. И бунт священника против Бога, жизнь Василия Февейского. И памфлет на агентов полиции «Нет прощения». И призыв к анархии, глумление над православием. Савва и особенно настоящий гимн революции, небольшой рассказ, даже скорее стихотворение в прозе, из рассказа, который никогда не будет окончен, опубликованный в газете Утро России в сентябре 1907 года, в дни, когда первая русская революция была подавлена, задушена столыпинскими галстуками. И это произведение Андреева легко примерить и на наше время. В нем дано объяснение того, почему, несмотря на упорно навязываемый стандарт благопристойного обывателя, несмотря на запугивание, люди выходят на несанкционированные митинги. Дело здесь не столько в уровне жизни, не в озлобленности, не в кровожадной зависти к богатым и даже не в протесте против ограничение гражданских свобод, а в порыве. И такой порыв как раз описан в миниатюре из рассказа, который никогда не будет окончен. Параллельно с этим произведением Андреев написал другое, казалось бы, полярное ему противоположное – тьма.